Одиннадцатое. Повариха Магдалена Мирчева выразилась о Баренцеве гораздо определённее. Ни к полные красно-синие губы скривились. Захребетник он и больше никто. Оксана Ивановна загнала себя, как лошадь. Ты понимаешь, сколько нужно в вкалывать, чтобы вот это всё в порядке содержать? Она широко вытянула перед собой руки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 и двигалась так целеустремленно, словно собиралась впечатать собеседника в стену. — Я тут пять лет служу. Сердце за нее кровью обливается. Присосался. кровосос. Она сплюнула на пол и ожесточенно растерла тапочкой. Тапки у нее, как заметил Макар, были непростые, а немецкой фирмой, производящей ортопедическую обувь. Стоимость одной пары начиналась от десяти тысяч. — Это мне она купила, Оксана, — сказала мерчиво, заметив его изучающий взгляд, и подняла левую ногу. — Ать! Видал, какая подошва? Я в них у плиты три часа могу крутиться. Ничего. Хочешь на болот пляс и хочешь лезть Эверест, а? Понял! Ни одна коленочка не развалится. Оксаночка Ивана заказала мне. Прям сюда приехал мужчин, классовый такой, сладенький, как леденчик. Она облизнулась. Выгрузила из багажника двадцать коробок. — Двадцать, — усомнился Илёша. — Может, и все тридцать. Она презрительно взглянула на него, не неверящего в такое богатство исключительно по нищете своей души и ничтожности опыта. — Я примеряла их, выхаживала тут, как королева. Выбрала эти, а оксанчка Ивановна их оплатила, понял? Вот так-то. А этот только на словах вежливый, но от него поступка мужского не дождёшься ничтожества он.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 Если бы не Ленка, его давно погнали бы отсюда с саными тряпками. На кой лето он здесь нужен, дурмоед? Бабы-то нашу вкалывают, горбатятся целыми днями. А Ленка весь день в садике, круглый год. У них даже летом всякие программы то танцуют, то английский учат. А он уж упахался, бедненький. По вечерам собственным ребенком книжку почитать. есть спроси, чем он целыми днями занимается. Чем? Ничем. На диване валяется. Или в гольф свой играет. А то к нему еще массажист приходит раз в неделю, меняет его со всех сторон. Он видишь, спину имеет больную. Ай, ой, держите меня Ха-ха! Совесть бы ему размять, а не спину. Может был бы прок, а еще прогуливается. Ручка за спину заложит, ходит, ходит, ходит ногами своими ленёвыми перебирает. Мне говорили, Оксана срубила сосну, которая ему нравилась. Вспомнил Макар. Можно ли убить человека? Из-за срубленного дерева неожиданно пришло ему в голову. «Оксанина сосна!» «Ой, что хочет, то делает!» Флегматично отозвалась повариха. «Ты свой участок с соснами заведи и распоряжайся им, сколько влезет. А если ты даже на хвою не заработал, так сиди молчи в тряпочку, а не скандалы закатывай!» Так они и поссорились. Об этом Баренцев не упомянул. Повариха насмешливо оскалила зубы. «Боится он, ссорится!»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 заготавливая впрок салаты, супы и десерты. — Вы замечали какие-нибудь странности в поведении Оксаны в последнее время? — спросил Макар. — Что-то необычное. — Не, ничего такого. Все как всегда. Она радостно бегла, попросила меня в среду закупиться на рынке, в субботе сделать холодец.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 — Никому ничего не сказал, чтобы не доставали. — Оксаночка Ивана такое! Она могла! Макару вспомнилась другая женщина, сбежавшая от своей семьи. Та, похоже, так и останется жить в Карелии. Он спохватился, что Мерчева продолжает с восторгом рассказывать о способностях Баренцевой. В одном можно было не сомневаться. Повариха глубоко уважала свою нанимательницу. У ней все до единого крутились. Все денежки зарабатывали. Он, Жанна, раньше всего боялась, а теперь чего? Бизнесом рулит, как большая. Только своего паразита не сумела Оксана Ивановна ни в каком деле приспособить. Видать, нашла, коса, на камень. Она всех в поселке строила. Асфальт новый положили? Положили. Охрану посадили? Посадили. Сидит в будке хомячок. Наблюдает. За это все кого надо благодарить? Нашу.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 — Говядина в борще жесткая, А и чего? Слушаю, духмыляюсь про себя. — Ничего, думаю, привыкнете, как миленькие. — прощадки мои все привыкают, и вы привыкнете, иначе не давились бы две недели. — А если по она вас спросил Макар. — А и что? Ну, уволило бы, подумаешь, горе-гореванная. Я новое место за пять минут найду. Я б, может, даже обрадовалась. Сюда добираться-то не ближний свет, а ещё продукт приволочь, рынок далеко.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 Она мне говорит, Эдка, спокойненько, «Как ты считаешь, Магда, вкусный ты суп приготовила?» Я такая, а что такого? Суп как суп, а Оксана Ивановна напирает, «Нет, ты скажи, вкусный?» «Мне сложно, что ли, порадовать человека?» «Вкусный, говорю, отличный суп, сама объела и радовалась, а она мне уже ложку протягивает, так ешь, а я за тебя порадуюсь и смотрит на меня».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 Она меня глазами будто подталкивает, съела третью. Весь половнику уговорила, все, говорю, спасибо. А она мне разве четырьмя ложками наешь, угощаюсь, если вкусный. Кастрюлю продвигает ко мне и показывает прямо отсюда». Макар представил, как под неумолимым взглядом Варенцевой повариха зачерпывает ложку за ложкой, дрянной суп застревает в горле.